Глава одиннадцатая. Пауза затягивается. «Мне нужно немного подумать», — произношу я осторожно. «Думай», — ответил Лев, еще и эдак царски, позволительно махнув рукой. «Смотрю на своего кота, смотрю на мужчину, смотрю, как они вдвоем на диване в развалочку лежат, смотрю на их деловые муры. ну ладно, лица, и понимаю, что они нашли друг друга. Даже если завтра уйду, кот за мной не пойдет». Но коты не должны ни за кем ходить, особенно такие царственные особы. «Алена», — напоминает о себе лев, «нетерпеливый какой». Раздумываю над вторым и третьим вариантом. Второй нравится свободой и независимостью, но если смотреть на вещи объективно, идти мне с этой свободы особо некуда. Причудо начальства, если речь не об интиме, думаю, возможно выдержать. Если будет совсем трудно, то уйти всегда можно, но не в пустоту. «У меня появится время лучше подготовиться к самостоятельной жизни. Если выберу второй вариант, то университет точно придется бросить. А в третьем варианте можно будет и доучиться, и деньги, как я понимаю, нормально зарабатывать, но и за жилье не придется платить». «Я согласна на третий вариант». «Сама себя удивив», — заявила я. «Наверное, если бы не прошлая почти бессонная ужасная ночь в компании тараканов, того человека, что ломился ко мне в комнату». Если бы не выматывающий холодный день, когда меня отовсюду с котом гнали, и безденежие, я бы думала и сомневалась дольше. Возможно, бы и отказалась. Но я устала, жутко напугалась, и хочется хоть относительного спокойствия и стабильности. Банально боюсь не справиться одна. Так что буду утешить этого Льва Константиновича и в меру своих сил и его фантазий мужчину развлекать. Взамен, как я это понимаю, мне дается покровительство это самая относительная стабильность, ну и заработок, благодаря которому позже встану на ноги. «Отлично!» Видно, что Лев остался доволен моим выбором. Получается, купил себе живую игрушку. Мужчина протягивает мне руку для пожатия. Договор условный, устный, но вступает в действие с этого момента. Несмело протянул руку вперед. Моя ладонь тут же оказалась крепко сжата. Сделка символически заключена. Лев опустил мою руку и опять расслабленно прилег на диван. «Так, завтра на работу пока не выходишь, денек отдыхаешь, потому что должность твоя еще занята. Я улажу формальности, так что начинаешь ориентировочно послезавтра. Можешь пока обустроиться, купить что нужно. Аванс я тебе все равно завтра выдам». Кивнула в знак того, что все услышано. Лев лежит, улыбается каким-то своим мыслям. «А у меня ощущение. Словно сейчас не руку пожала своему уже почти начальнику, а контракт кровью подписала. Я пойду? Неуверенно спрашиваю. Пока не представляю, как вести себя в новом статусе. Погоди минуту, сначала ответ все-таки насчет невинности. Э, какое это теперь имеет значение? Так теперь я проверить уже не могу, а мне любопытно. Зато имею право требовать ответ, как твой эксцентричный работодатель. Отвечай, были мужчины? То, где, когда?» Чувствую, как неудержимо краснею. Прямо от кончиков ушей до пяток. Лев, судя по его лицу, наслаждается моей реакцией и терпеливо ждет ответа. Кажется, не успокоится, пока не узнает. «Нет, никого не было. Наконец выдавливаю я. Ожидаемо, судя по поведению. Глаза мужчины хищно блестят. А что так? Ты красивая молодая девушка. Неужели не встретился парень, который... Смог бы достаточно увлечь, пожимая плечами. В принципе, тоже можно понять, рассуждает слух лев. Домашняя бабушкина девочка, воспитанная на красивых сказках, верно? Ждешь свой идеал, Аленушка, молодого благородного принца на белом коне. Вот тут стало обидно. Лев говорит с легкой, но все же издевкой. Лев Константинович, а вы почему сейчас не женаты? По вашей логике, вы тоже сейчас в ожидании принцессы? Мужчина мыкнул. Ммм, нет, Алёнушка, я не в ожидании в пассивном поиске. пассивном, потому что много работы, и оно мне не так уж надо. К тому же, я слишком практичен в этом вопросе. А у сказочных принцесс и проблемы обычно сказочные. Она принца я уже давно не тяну. Впрочем, ведь ты у меня вполне за принцессу сойдешь. Веселится Лев. Сказочными проблемами? Мрачно уточняю я. Не без этого. Вы не против, если я завтра съезжу в университет, узнаю насчет перевода? Ну, конечно, Аленушка, ключи я тебе завтра утром дам перед отъездом. Мне нужно еще будет фото твоего паспорта и трудовой книжки. У меня нет трудовой книжки. А, ну, конечно, тогда все еще проще. На некоторое время гостиная погрузилась в тишину. Чувствую себя неловко, Украдка исцедила в ладонь зевок. «Иди, Аленушка, отдыхать». Великодушно отпускает меня Лев Константинович. Хватит с тебя сегодня. Спасибо. Поспешно встаю. Добрых снов. Какие уж тут добрые сны, Аленушка! Вздыхает мужчина. Когда у меня почти под боком спит такая очаровательная помощница, трогать ее нельзя. Думаете, вам будут сниться теперь только кошмары? Нет, не кошмары, Аленушка, но добрыми и порядочными их точно не назовешь. «Докатилась. Буду жить с таким пошляком. Но все же лучше, чем с тараканами, хотя у этого мужчины, похоже, тоже тараканов полно. Только живут они в его голове. Стою на месте». «Еще какие-то вопросы, Аленушка? Или, может, решила еще со мной посидеть?» «Можно еще просьбу?» Попробуй. «Я бы хотела проводить бабушку, но не уверена, что мне кто-то скажет, когда ее будут хоронить». Постараюсь про это тоже в ближайшее время узнать». Серьезно кивнул Лев Константинович, и теперь я спокойно ушла. «На самом деле, я очень благодарна этому мужчине и постараюсь стать ему хорошей помощницей. Но ну, а без интима?»